Глава четырнадцатая. Тридцать первое января. Утром не спалось, хотелось все успеть. Продуктов Дмитрий накупил столько, что можно было сразу несколько праздников отметить. Тоня решила приготовить любимые салаты и поставила пирог в духовку. Продукты помыла и тут ахнула, поворачиваясь к двери. В голове мелькнула мысль о тесте. Сейчас самый удобный момент. Дима рано утром ушел, она еще спала. Оставил записку с обещанием долго не задерживаться. И почему только сейчас вспомнила? Ведь в любую минуту может вернуться. Сколько его нет. До сих пор вчерашний вечер не выходил из головы. После того, как пришли, она отправилась в душ. Спустя 15 минут в спальне Тоня увидела мужчину с тестом в руках. Он протянул его, успокаивая взглядом. Не описать того страха, что Тоня испытала. Никогда так не паниковала. Калинина кивнула и поплелась в туалет. Долго стояла, ничего не делала. И перед тем, как выходить, сунула палочку в воду и дождалась, пока появится одно деление. Да, пусть поступила как трусиха, но тогда не готова была видеть результат. Тем более перед ним. А сейчас она может узнать, пока не вернулся. Женщина быстро подошла к сумочке взяла тест. Второй. Остался один. Через три минуты она пронзительно взглядывалась на полоску, ожидая результата. Ей было страшно. Вдруг послышался шум. Кто-то открывал дверь. Калинина в панике дернулась к двери, но тут вспомнила о тесте. Что же делать? Быстро подбежала к бачку для использованных салфеток, в панике наблюдая, что пустой, бросила туда упаковку с тестом и нарвала туалетной бумаги, чтобы прикрыть. Вот так надежнее. Пока бежала, ругала себя. Почему вспомнила об этом слишком поздно? Если бы сразу. Успела в тот момент, когда дверь открылась, и на пороге показался Зорин. Он стоял с большой коробкой, а на полу еще два пакета. Как донес, непонятно. «Привет!» Испуганно выдохнула она, пытаясь не дрожать. «Привет, красавица!» «Деда Мороза ждала?» «Тебя ждала!» «Это хорошо!» Выдал и посмотрел на коробку в своих руках. «У нас будет елка!» Глянул на пол. еще игрушки когда ты успел я первый покупатель поэтому продавцы дружно мне помогали это хорошо я приготовила завтрак не откажусь особенно от горячего чая замерз сегодня мороз дмитрий прошел к вешалке разделся и тут его взгляд остановился на открытой сумке будто задумался что-то не так а как она была то не так спешила что не запомнила Женщина на секунду подумала, что он понял, но Дима положил шапку на полку и прямым ходом направился в ванную комнату. «Тонь, чай пока поставь!» – услышала она просьбу, полилась вода. «Да, конечно», – проговорила, ощущая, как сильно бьется сердце. «И почему сразу туда?» Но он не увидит. Она хорошо спрятала, да и зачем бы он что-то там смотрел? Антонина дрожащими руками достала кружку и налила кипяток, добавляя свежей заварки. Хоть старалась не думать, но на душе было неспокойно. Ведь она так и не узнала, какой результат. Беременна или просто так неудачно совпала. Придется ждать, чего не хотелось. Давно проснулась, услышала голос и вздрогнула. Дмитрий всегда незаметно и тихо подходил. Калинина обернулась. Мужчина снял свитер, стоял в джинсах и белой футболке, которая ему очень шла, домашней и родной. Странная мысль. Женщина крутанула головой, стараясь не думать об этом. «Нет, недавно, прости». И правильно, в продуктовых магазинах не пробиться. Хорошо, что вчера закупились. Но если чего будет не хватать, придется доблестно стоять в метровой очереди, чтобы достать последнюю банку горошка, если останется. Продуктов в холодильнике много, ничего не нужно, это точно. Тем более за горошком. «Вот и отлично». Внезапно мужчина оказался позади женщины, чуть касаясь ее тела. «Кстати, я взял билеты на представление. Надеюсь, ты не будешь против?» Но... Тоня растерялась, реагируя на близость мужчины. «Мы все успеем?» «Конечно. И к тому же нам некуда спешить». «Хорошо», – проговорила Антонина и хотела отойти, но не получилось. «Ты завтракала?» – спросил мужчина, моментально захватывая в плен ее пальцы, ласково сжимая. «Я не хочу», – сдавленно проговорила Тоня, переживая, что ее вырвет. «И вновь будут вопросы и предположения. Садись». Не попросила, приказал. Или ей показалось. Тоня кивнула и только хотела налить чай, как услышала. «Я сам. Ты удобно усаживайся и наслаждайся. Тем более так чудесно пирогом пахнет. Грех не попробовать». Мужчина отвел Таню к столу и помог присесть. а сам разрезал пирог и протянул ей в блюдце самый большой кусок. Вот, от души. С такими темпами можно пополнеть. Тебе будет даже полезно. Без раздумий сообщил Зорин и поставил кружку на стол. Вот, с молоком. Спасибо. Выдохнула и сделала глоток, украдкой посматривая на мужчину. В ответ он улыбнулся и выдал. Могу помочь по кухне. А я надеялась, что ты пригласишь украшать елку. с надеждой выдохнула женщина. «Только этого и жду. Еще можно включить новогодний фильм. Замечательно, тогда после завтрака займемся», заявил мужчина, тут же добавляя второй кусок. «И этот съешь. Там в машине еще украшения для всего дома, так что нужно подкрепиться. В меня не влезет. Я в тебе не сомневаюсь». Эх, Калинина посмотрела на пирог и принялась есть. Заметив, что мужчина довольно наблюдает, прожевала и тихо призналась. Очень люблю украшать елки. Правда, давно уже не делала. Сейчас будем исправлять. Надеюсь. Даже не сомневайся. Она кивнула и принялась за дело, запивая ароматным чаем. Что порадовало, чувствовала она себя хорошо. А будет еще лучше. Ведь столько всего приятного ее ждет. Елка выглядела шикарно. Стеклянные игрушки в виде сказочных персонажей, шары, мишура, бусы радовали глаза женщины, заставляя трепетать сердце. Антонина не могла нарадоваться. Она так соскучилась по этим необыкновенным ощущениям предвкушения праздника, всеобщего ажиотажа. Пожалуй, для нее этот праздник был самым сказочным и чудесным с детства. Когда была маленькой, она только и ждала, чтобы наступил момент И они всей семьей наряжали елку, украшали квартиру. А потом на первое число поехали к родным, бабушке и дедушке, которые с нетерпением их ждали. Дед всегда ставил елку первого числа, к приезду детей и внуков, стараясь именно для них. И хоть на этой елочке висело всего восемь игрушек, но они были такими старинными, невероятными, напоминающие прошлое, что больше не нужно было. Только эти. Жаль, что они не сохранились. Бабуля часто рассказывала, как эти игрушки доставались и как отмечали. Маленькая Тоня сидела с ней в обнимку и с восторгом слушала одно и то же, с нетерпением ожидая этого чудесного момента. Было очень жаль, что Сергей не понимал этот праздник. И очень больно, когда уезжал к сыновьям, потому что мать не отпускала к ним. Антонина оставалась одна, в пустой квартире, полной еды. когда не хотелось и кусочка. Женщина так и не открывала холодильник. Ждала. А его не было. Муж оставался с детьми и бывшей женой, которую так проклинал. Дети, обещания, оправдания. Да, она понимала, все понимала. Но разве она не его семья? Почему так? В груди жалость, сердце от обиды. Всегда старалась не думать, не судить. Но так тяжело заставить себя. Ведь хочется праздника, счастья и любви. Она ждала своего чуда. И только сейчас поняла, что оно действительно может быть. Уже происходит. И как? Услышала очень близко хриплый голос мужчины. А потом ощутила руки на талии. Дима стоял позади, обнимал, но не давил. Непринужденно, словно ничего необычного не происходит. Калинина скромно улыбнулась и проговорила. Сразу вспомнила детство. когда родители были живы и как ездили к дедушке с бабушкой. Не вижу проблемы. Отметим, а завтра можно взять билеты и полететь. Но они, я знаю, к моим. Поверь, старики будут рады. А что скажут, ведь я, мы. Но если я им привезу чудесную милую красавицу, что они могут сказать? Порадоваться? Постой, они ведь не то подумают. Уверяю тебя, они правильно подумают. «Если нет, помогу», – решительно заявил он, обнимая чуть сильнее, что женщина тут же почувствовала. В воздухе повисло напряжение и стало нечем дышать. Понимая, что обстановка накаляется, то не пролепетала. «Пора заниматься салатами. Я помогу». «Да там немного. Тогда я займусь уткой. Апельсины я точно брал, если ты не съела. Если да, то тогда придется доедать оставшиеся и отправляться за новыми». «Немедленно!» – весело заявил он. Слова удивили и заставили засмеяться. Антонина обернулась и с улыбкой спросила. «Не трогала! А ты еще умеешь шутку готовить?» «Не просто умею!» Зорин подался вперед и поцеловал женщину в лоб. «Мариную я превосходно! Пальчики оближешь! Так что пойдем!» Мужчина потянул за ее руку, тут же предлагая. «Теперь ты выбирай фильм. Ты будешь смеяться!» «Вовсе нет. Так что?» «Один дома, про Кевина», – выдохнула Тоня, чувствуя себя от удивления счастливой. «Отлично. У нас как раз два часа, а потом будем собираться. Точно пойдем?» «Конечно. Мы все сделаем к этому времени. Почему не отдохнуть культурно?» «Согласна», – выдохнула Антонина, поторапливаясь к холодильнику, чтобы достать все продукты.